Подсознание подобно плодородной почве, принимающей любое брошенное в нее семя. Ваши мысли и взгляды – это семена, постоянно засеиваемые в эту почву. Из них произрастает то, что было посеяно, как из пшеничного зерна развивается колос. Что посеешь, то и пожнешь. Таков закон. Помните, что сознание – это садовник, и ваша задача –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 вам откроются сокровище Вселенной. Могущественное подсознание ожидает ваших указаний.